Глава 47 К концу третьего дня в комнате, откуда меня выпускали только в туалет, проросло всё, что могло прорасти. Эльфы, мягко говоря, начинали меня побаиваться. Я слышала неразборчивый шёпот за дверью, и это было уже кое-что. Крутя в руках спелую сочную грушу, кормили меня исправно. Мне в голову пришла интересная мысль. Не притронувшись к завтраку, обеду и ужину, я внесла некоторые коррективы в структуру фруктов в надежде, что стражники польстятся на еду. Мой план, естественно, не сработал. Как потом я узнала от Келориэля, который приходил ко мне каждый вечер и уговаривал смириться и остаться жить в Ульфийском лесу, фрукты съел Лурвиль и всю ночь провёл в туалете. С тех пор всё, что я оставляла на подносе, выкидывали. «Что же мне делать?» Спросила я свои многочисленные растения. Кровать, усеянная цветами вишни, не знала. Не знали и деревянный пол, двери, оконные рамы. Они только в такт качали листочками на молоденьких ветках и мысленно вздыхали. Мне нужен был толчок, вдохновение, сильный порыв, как то утро, когда на свет появился зубастик. Закрыв глаза... Я представила, как лианы, словно щупальцы спрута, ломают фундамент перекладины пола, потолок и зелёную крышу. Кругом стоит треск, скрежет и хлёсткие звуки рассекающих воздух плетей. Вот он, путь к свободе. Свободе от проклятий и печати бездарщины, данной мне при рождении. И я услышала. Услышала те самые звуки. Грохот донёсся до моих ушей. «Получилось!» — возликовала я и распахнула глаза. В открытую дверь заглядывал Лурвиль. «Дели, ты что, медитируешь?» — удивился он. У бедолаги был сломан нос, и под обоими глазами красовались фиолетовые фингалы. «Некогда рассиживаться! Вставай! Мы уходим!» Меня не нужно было просить дважды. Скачив с пола, я побежала за Лурвилем. Один стражник валялся без сознания на полу около двери, второй, судя по звукам, пытался выбить дверь в туалете, но ему мешал комод и куча мебели. В эльфийском лесу было тихо. «Сиеста», — сразу догадалась я. «Ты топаешь, как медведь и всех разбудишь. Спрячься в кустах и жди. Я скоро вернусь». Бросил через плечо Лурвиль и рысью побежал к конюшням. «Легко сказать, спрячься в кустах», — подумала я, и, царапая лицо ветками, полезла в кустарник. Но он оказался занят. Из самой гущей ветвей на меня смотрел недовольный скунс. «Ой, только не вздумай!» Но было поздно. Маленький зверёк поднял свой пушистый хвост, и я молнией вылетела из укрытия. В этот момент послышался грохот и треск. На улицу стали выходить взволнованные эльфы. Со стороны дома Килавриэля в воздух взметнулись те самые лианы, что я так детально нарисовала в своём воображении. Сглотнув, я подумала о том, как же мне повезло оказаться в этот момент снаружи. «Делия!» — крикнул Лурвиль, показавшийся из конюшни. Лошадь, увидев разбушевавшееся растения встала на дыбы. Полуэльф вцепился в поводе, выпуская уздечку второй лошади, которая поспешила скрыться из виду. «О, нет!» — прошептала я. Дальше всё было как в тумане. Лурвиль оказался рядом и, не сбавляя скорости, подхватил меня и перекинул через лошадь. Болтаясь, как мешок с картошкой, я могла видеть только клочья травы, вылетающие из-под копыт. «Лурвиль!» — прокричала я. Тяжёлый поступ лошади выбивала весь воздух из лёгких. «Меня сейчас тошнит!» «Поговори с Терсилем!» «Что?» «Скажи Терсилю, чтобы он пропустил нас через купол!» «О, боги!» — мысленно простонала. Я чувствуя что меня вот-вот вывернет наизнанку. «Терсиль, старый пень, сними купол!» «А более уважительно обращаться к древнему существу нельзя?» — раздалось в моей голове. «Если ты его не снимешь, я создам самые мерзкие отвратительные сорняки, которые вытеснят все растения в эльфийском лесу!» — опустилась я до угроз. «Почему же ты раньше этого не сделала?» «Потому что додумалась до этого только сейчас!» И купол исчез. Мы без проблем пересекли границу на окраине эльфийского леса, и вечное лето сменилось промозглой зимой. Заставив лошадь немного замедлить бег, Лурвиль помог мне нормально сесть. Меня всё ещё тошнило. «Проклятие боги их дери!» — выругался Лурвиль, заметив погоню, и снова пришпорил коня. Весь мир трясся, кружился, и, казалось, хуже уже быть не может. Линия горизонта подозрительно быстро приближалась, но Лурвиль не думал тормозить. «Ты что творишь?» — взвизгнула я, вцепившись пальцами в седло. «У нас нет выбора». «Как нет? Можно сдаться! Я не хочу умирать!» Лошадь в агонии неслась к обрыву. Лорвиль подгонял её, решительно смотря вдаль. Там внизу водопад. Вода не замерзает зимой, у нас есть шанс выжить. Я не хочу рисковать. А я хочу. Либо умру, либо буду слили. Немыслимые ругательства пронеслись у меня в голове. Лошадь внезапно прыгнула и полетела к невидимой цели. Мой истошный визг потонул в шуме ниспадающей воды. Секунды полёта затянулись. Внизу виднелось поднимающееся от воды молочное облако, и я летела к нему. Всё было как в книгах. Основные вехи жизни пронеслись перед глазами. Детство, бабушка с дедушкой, родители и Лили, и вален Мой Валиан. Боги, зачем я так с ним рассталась? Ледяные воды встретили обжигающими объятиями. Нужно было сделать глубокий вдох, но удар поверхность воды выбил весь воздух из лёгких. Чёрные воды сомкнулись над головой и с широко распахнутыми глазами я посмотрела в пугающую тьму. Я попыталась всплыть, но только неумело болтала руками и ногами, которые всё меньше чувствовала из-за холода. Лёгкие горели, воздух заканчивался. Инстинкты требовали сделать глубокий вдох. «Вот и всё», — подумала я, чувствуя, что конец близок, но меня схватили за шиворот и потянули наверх. Лурвиль извивался в воде мощными рывками, ног выталкивал нас на поверхность. Хорошо, что он умел плавать, в отличие от меня. Мы выползли на заснеженный берег. Наглотавшись воды, я с трудом откашлялась. Холод стал практически невыносимым. Рядом вылезла из воды лошадь и, недовольно фыркая, поспешила отряхнуться, обдав нас с Лурвилем дополнительной порцией ледяных брызг. «Нужно развести огонь», — сказала я эльфу. Он, пошатываясь, направился к лошади, которая после произошедшего не желала иметь с ним ничего общего. «О, как я её понимала!» Лурвиле всё же удалось её поймать. В боковой сумке нашлось огниво, несколько яблок и мокрое полотенце. Дело было за малым найти дрова. «Твои сородичи как скоро они найдут спуск?» — спросила я, судорожно собирая хворост. «Они не станут так далеко заходить в человеческие земли», — ответил Лурвиль. «Ну, -у -у, Келавриэль был готов на многое, удерживая меня в, в, в запертие В любом случае мы не можем в таком состоянии идти дальше. В мокрой одежде мы умрём от холода через пару километров. Как? «Кстати, самое время сделать нам укрытие». «И как я это сделаю?» в «Вырасти, к примеру. Недавно у тебя очень неплохо получились тентакли». «Что?» «Щупальца. Потом объясню разницу. Ну уже. Я сейчас сдохну от холода». Я кинула на снег ветки, которые успела собрать, и присела на корточки. Боги соображать в таком состоянии было сложно, не говоря уже о том, чтобы сосредоточиться на магии и что-то создать. Под слоем снега покоилась промёрзшая земля. Там крепким сном спала сама жизнь в ожидании весны. На первый зов магии откликнулись мхи и подснежник. Но это не то, из чего можно создать себе кров. Ветки, кустарники — те же корни. Они нехотя просыпались и не спешили проявлять себя зимой. «Давай!» — всхлипнув жалобно, попросила я. «Ну уже И корни с ветками потянулись вверх. «Делай большой шатёр, чтобы лошадь тоже влезла!» «Да ты с ума сошёл!» — крикнула я Лурвилю. «Она замёрзнет под открытым небом, и без неё мы не доберёмся до ближайшей деревни!» Перекрикиваться с эльфом через тянущиеся вверх ветви было тем ещё удовольствием. Стиснув стучащие от холода зубы, я напряглась. На лбу выступили капельки пота. Тепло разлилось по телу. Вытаскивать непослушные растения на божий свет было всё равно, что заставлять упертого осла подниматься в гору. Отказываясь подчиняться до последнего, магия между нами натянулась как струна и неожиданно лопнула. Меня откинуло назад, и, лёжа на лопатках, я хватал ртом воздух. Ветки сами собой выросли и сплелись, образуя куполообразный шатёр. Его быстро покрыл плотный мох, выстилая собой пол и стены. Я приподнялась на локтях и не поверила своим глазам. «Сработало!» — вернулся Лурвили с охапкой хвороста. Отлично. Дрова тоже было бы неплохо вырастить сразу поленьями. Хвороста надолго не хватит. Через полчаса, стуча зубами, я урвили лошадь и утились внутри шатра. Последнюю пришлось долго уговаривать зайти внутрь. Но эльф пообещал пустить её на колбасу у ближайшей таверни. И животное быстро сдалось. «Умный минчик у эльфов», — подумала я, прислонившись к тёплому боку животного. Рядом горел костёр, около которого мы сушили одежду. Вход в шатёр пришлось прикрыть мокрой попоной, но свою задачу она выполнила. Вскоре внутри стало относительно тепло. «Что ты теперь будешь делать, Лурвиль?» — спросила я, понимая, что мой друг остался в чужом королевстве без гроша в кармане. Путь в ульфийский лес после бардака, что мы устроили, был для него закрыт. «Не знаю», — грустно выдохнул он, стараясь не смотреть в мою сторону из-за отсутствия большей части одежды. «Может быть, стану музыкантом. Я неплохо играю на флейте». «Немного пою». Идея была так себе, но я не стала его расстраивать. В любом случае, на первое время у меня есть деньги. «Откуда?» — удивилась я. «Случайно успел с собой прихватить несколько вещиц». Уклончиво ответил он. «Лурвиль!» — воскликнула я. «Что ты украл?» Не украл, а искусственно ускорил процесс получения причитающихся мне средств. «Боги!» «Лили, ну ты попала с возлюбленным!» Мысленно простонала я. После всех приключений Лурвиль виделся мне ходячим несчастьем. Безумно влюблённым в сестру, но всё же несчастьем. Он потянулся к седлу, достал из сумки мешочек и высыпал себе на ладонь несколько голубых камней. «Это топазы?» — сомнением спросила я, уже слишком ярким был оттенок. Турмалины, параиба — из самых глубин гномных гор. Их обнаружили совсем недавно, и первую партию гномы продали нам. Не думаю, что хоть один успел дойти до людского рынка. «Лурвиль!» — простонала я, понимая, что теперь мы точно не отделаемся от эльфов. Они не сразу заметят пропажу. К тому моменту, когда всё всплывёт, мы будем уже в Беренвире. Не волнуйся. Удивительно, но после этой фразы я стала волноваться ещё больше.